Место действия. Дом семьи Джиона. Время действия. Утро. Сослуживцы твоего Тонсена очень хотят увидеть вблизи известную группу и его невесту. Сделай это, внученька. Заканчивает свою просьбу бабушка, адресуя её хюбин. Я? Искренне удивляется в ответ та. Мне организовать выступление в части Джиона? Хальмани, почему я должна это делать? Это твой брат? Тоже с удивлением в голосе отвечает бабушка. «Кто, как не сестра, может позаботиться о том, чтобы у младшего всё было хорошо?» «Но почему именно я?» «Есть же в корпорации отдел по связям с общественностью», продолжает упорствовать Хёбин и предлагает. «Давай я им дам поручение, а потом проверю. Зачем мне самой звонить в фэн-энтетеймент?» «Потому, что это будет правильно выглядеть», наклоняя голову, строго произносит бабушка.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 Патриотизм всегда производит благоприятное впечатление. Хюбин наморщив нос, задумывается на несколько секунд, видимо, вспоминая, как она спасала деньги семьи от посягательств людей в форме. Хх. Наконец, надув щёки, выдыхает она и смотрит на бабушку. Ничего не стал говорить о армейском руководстве, но, судя по выражению её лица, так и не проникнувшись бабушкиной идеей. И Джоу надеется на твою помощь. Ведя это, добавляет ещё один аргумент к своей просьбе Муран. «Он просил, чтобы ты всё организовала». «Он просил об этом!» – вновь изумляется Хюбин. «Да?» – несколько задач озадаченно отвечает бабушка, уже начиная недоумевать от странной реакции внучки на вроде бы простую и интересную, на её взгляд, просьбу. «Ах, он мерзкий паршивец!» Придя в ярость, в негодовании восклицает Хюбин, взмахивая сжатым кулачком. «Ну, я ему задам!»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 «Похоже, у президента Санхёна не всё так хорошо с персоналом, как выглядит», – качая головой произносит Муран. «Впрочем, стажёры вечно всё путают». «Внученька», – говорит она, возвращаясь к началу разговора, – «я поняла, почему ты так недовольна, но концерт в части всё же придётся провести. Людям будет непонятно, если невеста не приедет поздравить своего жениха с победой».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 И победа твоего брата на учениях, и написанный ею марш. Плюс ещё её выступление против Сунын и отсутствие самоубийств среди школьников впервые за 13 лет. Ещё я не сказала о словах президента страны. В каком месте ты собираешься вылезти из этого клубка? И что ты в результате этого получишь? Да, вспомни ещё про заказ от нашего ВПК. Вот сколько всего вокруг этого наверчено. Хальмониии.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 Мама узнала, кому ты обязан своими сломанными ребрами. Узнала? Как же это случилось? Столько времени не знала, а теперь вдруг узнала? Даже не знаю. Скорее всего, кто-то сказал. Ты что ли? Почему сразу я? СМИ об этом много писали. Да, и на твоё следующее увольнение я устрою чаепитие. Приглашу Юджин. Давно её не видела.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 Да. Она выглядит очень перспективной и к тому же красавица. Красавица? Да, красавица. Все так считают. И Хальмани тоже. Она считает, что из Юджин выйдет идеальная жена. Как только история с Юнми закончится, бабушка вновь займётся твоей судьбой. Скажу тебе по секрету, если ты ещё не знаешь. Юджин – её первая кандидатка для тебя. Вот я и хочу лучше познакомиться со своей будущей невесткой. Ведь столько лет потом придётся жить рядом. Приглашу её в гости. А то ты её не знаешь. Люди так быстро меняются. Просто удивительно. Последнее время я мало общалась с Соней, Нужно убедиться, что мои представления о ней совпадают с действительностью. Так что готовься, братец. Ты меня конкретно выбесил своей выходкой и ответишь за неё по полной. Теперь, при каждом твоём увольнении, я буду приглашать в гости Юджин. Будешь ей рассказывать о своих подвигах. Аньон, братец. Чем я тебя выбесил? А не надо было просить Хальмани организовать тебе концерт в части. Что в этом такого? Хёбин, а то, что я поругалась с президентом Санхёном, из-за того, что он не прислал корону на твои проводы в армию, как ты хотел. А теперь я должна опять с ним разговаривать и просить устроить концерт? Где будет моё лицо? А я откуда знал об этом? Все ты знал. Знал и специально меня подставил. Вот теперь и получай за свое свинское поведение. Спокойной ночи, Нуна. Несколько позже. Джион убирает телефон во внутренний карман. На лице его озабоченное выражение. Вздыхает, обдумывая только что закончившийся разговор. Неудачно вышло, произносит он вслух, подводя итог своим размышлениям.